История Древнего Востока. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «История». Под редакцией Кузищина. Москва. Высшая школа. 1988 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание, предисловие, введение. Раздел 1. История Древнего Египта. Глава 1. Природные условия, население, источники и историография. Параграф 1. Страна и население Параграф 2. Основные источники по истории Древнего Египта Параграф 3. Краткий обзор развития египтологии Глава 2. Формирование классового общества и государства. Параграф 1. Первые земледельческие общины. Разложение первобытных отношений. Пятый, первая половина, четвертого тысячелетия до нашей эры. Параграф Параграф 2. Социальная дифференциация общества. Возникновение первых рабовладельческих государств. Параграф 3. Периодизация истории Древнего Египта. Глава 3. Объединение Египта и создание централизованного общеегипетского государства эпоха строительства великих пирамид параграф 1 раннее царство 31-29 века до нашей эры параграф 2 общество и государство В период древнего царства 28-23 века до нашей эры. Глава 4. Общее египетское государство в период среднего царства. 21-18 века до нашей эры. Параграф 1. Распад Египта на Номы, борьба Гераклия-Ополя и Фив за объединение Египта. Первый переходный период середина 23-го, середина 21-го века до нашей эры. Параграф 2. Египет среднего царства. Параграф 3. Обострение социальных противоречий, восстание рабов и бедняков, Египет под властью гиксосов. Глава 5. Великая египетская держава в эпоху нового царства. 16-12 века до нашей эры. Параграф 1. Завоевание фараонов 18-й династии. Около 1580-го. Около 1345 -го годов до нашей эры. Параграф 2. Расцвет экономики. Параграф третий. Социальные отношения. Параграф 4. Государственное управление. Параграф 5. Религиозно-политическая реформа Эхнатона. Параграф 6. Египет. При девятнадцатой династии около 1345 около 1200-го годов до нашей эры. Правление фараона Рамсеса II. Параграф 7. Правление двадцатой династии около 1200 около 1085 -го годов до нашей эры. Конец эпохи Нового царства. Глава 6. Египет в эпоху Позднего царства. Параграф 1. Египет под властью иноземцев Параграф 2. Борьба с Саиса за объединение Египта. Последний расцвет египетской государственности. Глава 7. Культура древнего Египта. Параграф 1. Особенности древнеегипетской культуры. Параграф 2. Египетская религия. Параграф 3. Язык, письменность, система обучения. Параграф 4. Литература. Параграф 5. Изобразительное искусство и архитектура. Параграф 6. Научные знания. Заключение к разделу 1. Важнейшие даты. Рекомендуемая литература. Контрольные вопросы Раздел 2 История Древней Передней Азии Древняя Месопотамия Глава 8 Географическая среда Население Источники и историография. Параграф 1. Природные условия. Параграф 2. Население древней Месопотамии. Параграф 3. Периодизация. Параграф 4. Источники древней истории Месопотамии. Параграф 5. Историография. Глава 9. Древнейшая Месопотамия. Формирование классового общества. Города государства Шумера. Параграф 1. Месопотамия на заре цивилизации. Параграф 2. Южная Месопотамия в 28-24 веках до нашей эры. Параграф 3. Политическая история шумерских городов-государств Глава 10. Образование централизованного государства в Месопотамии. Державы Аккада и Третьей династии Ура. Параграф 1. Месопотамия под властью Аккада. В 24-22 веках До нашей эры. Параграф 2. Нашествие Кутиев. Параграф 3. Шумера-Акадское царство при Третьей династии Ура. Глава 11. Месопотамия во втором тысячелетии до нашей эры. Преобладание Вавилона. Параграф 1. Возвышение Вавилона В эпоху старо вавилонского царства. 19-16 века до нашей эры. Параграф 2: Законы Хаммурапи. Социально-экономический и политический строй Вавилонии. Параграф 3. Вавилонское царство при Кассидской династии. Параграф 4. Государство метанни. Расцвет и падение. Параграф пятый. Ассирия в староассирийский период первая половина второго тысячелетия до нашей эры. Параграф 6. Ассирия в средний ассирийский период вторая половина второго тысячелетия до нашей эры. Глава двенадцатая. Великая ассирийская военная держава в первом тысячелетии до нашей эры. Параграф 1. Экономический и военно-политический подъем Ассирии в конце x 9 века до нашей эры. Параграф 2. Создание мировой ассирийской державы. Параграф 3. Социально-экономический строй Ассирии и организация государства. Глава 13. Вавилония в конце второго. Первой половине первого тысячелетия до нашей эры. От политического упадка до образования великой державы. Параграф 1. Вавилония в xi 7 веках до нашей эры. Параграф 2. Разгром Оссирии и создание Нововавилонской державы. Параграф 3. Экономика и общество Вавилонии в VII-IV веках до нашей эры. Глава 14. Культура народов древней Месопотамии. Малая Азия и Закавказия. Глава 15. Малая Азия. Страна и население. Источники и историография. Древнейший период ее истории. Глава 16. Хетское царство. Параграф 1. Формирование классовых обществ Хетское государство в период древнехетского царства. 18-16 века до нашей эры. Параграф 2. Великая хетская держава. В период Новохетского царства XIV-XIII века до нашей эры Борьба за политическое преобладание в Передней Азии. Параграф 3. Экономика и социальные отношения в Новохетский период. Параграф 4. Хетская культура. Глава 17. Фригийское и Лидийское царство. Параграф 1. Фригийское и Лидийское царство. Параграф 2. Лидийская держава. Глава 18. Ванское царство Урарту и Государство Закавказия. Параграф 1. Племена Закавказья в пятом-втором тысячелетиях до нашей эры. Возникновение государства Урарту. Параграф 2. Урартское общество и культура. Параграф 3. Упадок Урарту. Ранние государственные образования в древней Армении и древней Грузии. Восточное Средиземноморье и Аравия. Глава 19. Сирия, Финикия и Палестина в древности. Параграф 1. Природные условия. Источники. Обзор исторической литературы. Древнейший период истории Восточного Средиземноморья. Параграф 2 ранние государственное образование в третьем втором тысячелетиях до нашей эры Параграф 3 расцвет торговых городов финикии дамасское царство параграф 4 палестина В первом тысячелетии до нашей эры Израильское иудейское царство. Параграф пятый. Восточное Средиземноморье под властью Ассирии, Вавилонии и Персии. Обострение социальных противоречий в Финикии и Палестине. Параграф шестой. Культура стран Восточного Средиземноморья Глава двадцатая Карфаген в девятом-третьем веках до нашей эры От финикийской колонии до великой державы Глава двадцать первая Древние государства Аравийского полуострова Параграф 1. Страна и население. Источники и история изучения Древней Аравии. Параграф 2. Северо-Аравийские племена и государственные образования. Параграф 3. южноаравийские государства в древности. Параграф 4. Культура Древней Аравии. Заключение к разделу второму. Важнейшие даты. Рекомендуемая литература. Контрольные вопросы. Раздел 3. Иран и Средняя Азия в древности. Глава 22. Географическая среда и население, источники и историография Иран Глава 23. третья Древние государства Элама Глава двадцать четвертая Медийское царство в восьмом-шестом веках до нашей эры Глава двадцать пятая Персидская держава в шестом-четвертом веках до нашей эры Параграф первый Возникновение персидской державы Параграф второй Народные восстания в персидской державе в последней четверти шестого века до нашей эры. Параграф третий. Реформы Дария I. Параграф 4. Персидская держава в пятом-четвертом веках до нашей эры. Греко-персидские войны Параграф 5. Поход Александра Македонского на восток И разгром персидской державы Параграф 6. Экономика и социальные отношения в персидской державе В шестом-четвертом веках До нашей эры параграф 7 религия и культура персии средняя азия глава 26 средняя азия в третьем первом тысячелетиях до нашей эры параграф 1 Древнейшие племена. Раннеклассовое общество алтын Параграф 2. Средняя Азия на рубеже ii первого тысячелетий до нашей эры. Расселение индоиранских племен. Параграф 3. Средняя Азия в составе державы Ахеменидов. Глава 27. Кушанская держава и Парфия. Параграф 1. Поход Александра Македонского. Средняя Азия при Селевкидах. Параграф второй. Греко-бактрийское царство. Параграф 3. Кушанская держава. Параграф 4. Парфянское царство. Заключение. К разделу третьему. Важнейшие даты. Рекомендуемая литература. Контрольные вопросы. Раздел 4. Южная Азия в древности. Глава 28. Территория и население. Периодизация, источники и историография. Параграф первый. Территория и население. Параграф второй. Периодизация. Параграф третий. Источники. Параграф четвертый. Историография. Глава 29. Инская цивилизация. 23, 18 века до нашей эры. Глава 30. Ведийский период. Становление ранних государств Северной Индии. 13-7 века до нашей эры. Глава 31. Буддийский период. Социально-экономическое развитие в шестом третьем веках до нашей эры и образование общеиндийской державы. Глава 32. Классическая эпоха. Политическая история Южной Азии во втором веке до нашей эры, пятом веке нашей эры. Общественный строй глава тридцать религия и культура древней индии параграф 1 религии параграф 2 культура древней индии заключение к разделу четвертому важнейшие даты Рекомендуемая литература. Контрольные вопросы. Раздел пятый. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в древности. Древний Китай. Глава тридцать четвертая. Природная среда, население, хронология и периодизация истории Древнего Китая. Источники, историография. Параграф 1. Страна и население. Параграф 2. Хронология и периодизация. Параграф 3. Источники древнекитайской истории. Параграф 4. Историография. Глава 35. Разложение первобытно-общинного строя и древнейшие государственные образования в Китае. Шан, Инь И джоу параграф 1 неолитические истоки древнекитайской цивилизации параграф 2 предание о событиях политической истории второго тысячелетия до нашей эры параграф третий Развитие производительных сил во втором тысячелетии до нашей эры. Параграф 4. Общество и государство в эпоху Инь. Параграф 5. Возникновение государства Джоу. Параграф 6. Социально-экономические отношения в X-VIII веках до нашей эры. Глава 36. Древний Китай в VIII-III веках до нашей эры. Параграф 1. Этнополитическая ситуация. На среднекитайской равнине. Параграф 2. Борьба за гегемонию. Параграф 3. Сдвиги в социально-экономическом строе общества. Параграф 4. Идеологическая борьба в древнем Китае. В шестом в третьем веках до нашей эры. Параграф пятый. Реформы Шан Яна. Глава 37. Империя Хань в третьем веке до нашей эры, первом веке нашей эры. Параграф 1. Внутренняя политика первых ханских императоров. Параграф 2. Золотой век Уди. Параграф 3. Кочевники Центральной Азии и возникновение державы Сюмну. Параграф 4. Внешняя политика империи Хань во втором-первом веках до нашей эры. Параграф пятый. Начало кризиса империи. Параграф шестой. Социально-экономические отношения на рубеже нашей эры. Глава 38. Первое централизованное государство в Китае. Империя Цинь. 221-207 годы до н.э. Параграф 1. Предпосылки объединения. Древнекитайских царств Развитие экономических связей Параграф второй. Создание централизованного государства Империя Цинь Параграф 3 Внешняя политика Цинь-Шихуана Параграф 4. Обострение социально-политических противоречий и народная война в конце третьего века до нашей эры. Параграф 5. Борьба Чу и Хань. Глава 39. Древний Китай в первом-третьем веках нашей эры. Параграф первый. Обострение социальных противоречий и народные восстания в первом веке. Параграф второй. Внутренняя политика. Восточный Хань в первом-втором веках. Параграф третий. Внешняя политика империи. Параграф четвертый. Демографические и этнические процессы в первом-втором веках. Параграф пятый. Социальные отношения в первом-втором веках Параграф шестой Восстание желтых повязок и падение империи Хань Глава сороковая Культура древнего Китая Параграф 1. Мифология и религия. Параграф 2. Письменность. Параграф третий. Литература, Параграф четвертый. Искусство, Параграф пятый. Естественно-научные знания. Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Глава 41 Другие страны Дальнего Востока Параграф 1 Древние государства Корейского полуострова Параграф 2 Древнеяпонские государства Глава 42 Государство Юго-Восточной Азии в древности Параграф 1 Географическая среда и проблемы этнокультурного единства Древней Юго-Восточной Азии. Параграф 2. Древние ветские государства и их соседи. Параграф 3. Государственное образование Монгхмеров и индонезийцев. Заключение к разделу пятому. Важнейшие даты, рекомендуемая литература, контрольные вопросы, заключение общее и особенное в развитии Древнего Востока. Синхронистическая таблица.